Глава восьмая. Среда, 17 февраля, 9.48. Те, кто не хочет, чтобы их нашли, иногда заметают следы. Другие не думают об оставленных следах. Для них главное, как можно дальше уйти от прошлого. Изучив материалы следствия, Босх всего за час-другой выяснил новое имя и адрес пропавшей свидетельницы Сары Лэнди, старшей сестры убитой Мелиссы. Она не заметала следы, просто бежала, куда глаза глядят. После Сан-Франциско ничего найти не удалось лишь потому, что тот, кто искал ее по просьбе Мэгги Макферсон, не догадался поглубже заглянуть в прошлое. босс начал с того же, что и его предшественник, введя в компьютер имя Сары Лэнди и дату ее рождения — 14 апреля 1972 года. Полицейские поисковые системы тут же выдали массу информации о контактах свидетельницы с муниципальными и правоохранительными службами. Началось все с арестов за наркотики в 1989-1990 годах. Тогда девочкой занимался отдел по работе с несовершеннолетними, который отнесся к ней с пониманием и сочувствием, но в конце 1991 и дважды в следующем году ситуация была уже другой. Сара получила условный срок с программой психиатрической реабилитации и в течение нескольких последующих лет в полицейские сводки не попадала. Поисковая система выдала ряд ее лос-анджелесских адресов начала 90-х все как один в трущобах, с дешевым жильем и доступными наркотиками. Девушка курила кристаллический метамфетамин, сжигающий мозговые клетки миллионами. После 1992 года Сара Лэнди, девочка, которая пряталась в кустах и видела, как убийца похитил ее сестру, в полицейских файлах отсутствовала. Зато появились другие. Босх достал из коробки первую папку с материалами следствия, нашел номер социального страхования Сары и скормил его компьютеру вместе с датой рождения. Это дало еще два имени – Сара Эдвардс и Сара Уиттен. Обычно смена фамилии женщины означала замужество, почему специалист из прокуратуры и сделал свой вывод о двух браках. Под именем сара Эдвардс аресты продолжались, включая два за хранение наркотиков и один за занятие проституцией. Однако они стали реже, и тюремных сроков Сара не получала ни разу. На фотографиях Босх увидел молодую женщину. Она лихо меняла цвет волос и прическу, но в глазах застыли боль и вызов. На одном из снимков синяк под левым глазом и ссадина на скуле. История обычная, замкнутый круг наркотиков и преступлений и никогда не заживающая кровоточащая рана в душе. С 1997-го, новые аресты, уже под фамилией Уиттон, которую она взяла, изменилось только место проживания. Очевидно, Сара поняла, что ходит по тонкому льду, и, несмотря на печальную историю ее детства, которая до сих пор принималась во внимание прокурорами и судьями, Впереди маячит тюремный срок. Она перебралась севернее в Сан-Франциско, где снова принялась за старое. Наркотики, мелкие преступления. На снимках женщина за 40, хотя ей не исполнилось и 30. В 2003-м первый значительный тюремный срок за хранение наркотиков – 6 месяцев в тюрьме округа Сан-Матео. После отбытия четырех из них принудительная реабилитация. Это было... Последнее столкновение Сары Уиттон с правоохранительной системой. В дальнейшем в сводках арестованных ни имени ни номер социального страхования не фигурировали. Не попадались они и в заявлениях на водительские права, поданных в каком-либо из штатов. Боск попробовал поискать в интернете, используя разные хитрые приемы, которым научился, работая в отделе нераскрытых преступлений. Все было бесполезно. Сара исчезла. Тогда он снова полез в коробку с материалами следствия, посмотрел на фотокопию свидетельства о рождении и припомнил, что девочка жила с матерью и отчимом. В свидетельстве стояло имя Сара Энн Никакой криминальной истории, связанной с этим именем, в компьютере не имелось, зато нашлось водительское удостоверение, выданное шесть лет назад в штате Вашингтон и продленное всего два месяца назад. Босс вывел на экран фотографию «немного похоже». Он всмотрелся «да нет, это она, но на вид гораздо моложе». Что-то заставило Сару оставить прежние привычки. Вылечилась? Родила ребенка? Так или иначе, жизнь ее явно изменилась к лучшему. Он пропустил новое имя через другие поисковые системы и получил адрес, совпадавший с указанным на водительском удостоверении «Порт Таунсенд», Штат Вашингтон. босс вывел карту. Вот она. Точка на полуострове Олимпик на крайнем северо-западе. Сара Лэнди изменила имя еще раз. Уехала так далеко, как только смогла. И все же он нашел ее. Он потянулся к служебному телефону, но тот зазвонил сам. Говорил лейтенант Стивен Райт, начальник особого отдела расследований полиции Лос-Анджелеса. Четверть часа назад мы взяли Джесса по поднаблюдению. Бросили все силы, будем присылать отчеты каждое утро. Если понадобится что-то еще или захотите присоединиться, звоните. Спасибо, лейтенант, обязательно. Будем надеяться, что повезет. Хорошо бы. Не вешая трубку, босс набрал номер Мэгги Макферсон. «У меня кое-что есть. Прежде всего, Джессоп под колпаком у особого отдела. Уильямс может не волноваться». В трубке послышался смешок. «Жизнь полна неожиданностей». «Ага. Кто знает, может, они пристрелят Джессопа, и некого будет судить». Особый отдел расследований действовал уже более сорока лет и имел на своем счету больше убитых преступников, чем любое другое элитное подразделение, включая полицейский спецназ. Он использовался для тайной слежки за самыми коварными и опасными хищниками в человеческом облике, которых можно было остановить, лишь схватив на месте преступления, поэтому аресты часто имели фатальные последствия. Говоря о неожиданности, Макферсон имел в виду то, что Габриэл Уильямс начинал свою карьеру адвокатом по гражданским правам. Он неоднократно подавал иски против окружной прокуратуры по поводу стрельбы, учненной бойцами особого отдела, доказывая, что они намеренно провоцировали подозреваемых на смертельный конфликт. Когда после очередной засады были убиты четверо налетчиков, грабивших закусочную, Уильямс во всеуслышание назвал особый отдел «батальоном смерти». И вот теперь сам использовал тот же самый батальон в своей собственной комбинации, рассчитывая на политические дивиденды. «Они будут нас информировать?» «Да, каждое утро. И позовут, если что-нибудь случится». «Отлично. У тебя еще что-то?» «Я спешу, заканчиваю старые дела, вот-вот начнется слушание». «Да, я нашел свидетельницу». «Ты просто гений, где?» В Порт-Таунсенде, штат Вашингтон, на самом севере полуострова Олимпик, она использует свое настоящее имя Сара Энн и, похоже, не имела ни одного привода в полицию за последние шесть лет. Это хорошо? Не обязательно. Почему? Мне кажется, Сара всю жизнь пытается убежать от того, что произошло в то воскресное утро в Хэнкок-парке. Если теперь это удалось, и она нашла в Порт-Таунсенде покой и счастье, захочется ли ей сыпать соль на старые раны? Даже ради родной сестры? Кто знает. 24 года прошло. Мэгги долго молчала, потом вздохнула. «Что ж, будем надеяться на лучшее. Когда ты туда поедешь?» «Как только смогу. Надо еще дочку пристроить. Когда я ездил за Джессопом...» Она ночевала у своей одноклассницы, не лучший вариант. И вот снова в дорогу. Сочувствую, я хотела бы поехать с тобой. Да, я справлюсь. Знаю, что справишься. Но присутствие женщины, причем прокурора, принесло бы пользу. Сара может стать ключом ко всему делу, и я хочу сама с ней работать. Очень важно, как начать разговор. Я разговариваю со свидетелями уже 30 лет. Думаю, что... Наш отдел командировок все устроит. Полетим вместе, по пути обсудим тактику. Босх помолчал, ее не переспоришь. Ладно. Значит, решено. Я скажу Микки и займусь оформлением. Закажу утренний рейс. Завтра я свободна. Для тебя это не слишком рано. Не хочется откладывать на будущую неделю? Справлюсь. Был еще один повод для разговора с Мэгги, но теперь босс решил не спешить с обсуждением планов расследования. Повесив трубку, он некоторое время барабанил пальцами по столу, обдумывая, что сказать Рэйчел воллинг потом вытащил мобильник и нашел в памяти ее имя. К его удивлению, она ответила сразу. Вполне могла скинуть на автоответчик, давний роман был еще свеж в памяти. «Привет, Гарри!» «Привет, Рэйчел, как поживаешь?» «Нормально, а ты?» «Тоже ничего, у меня тут одно дельце». «Понятно. Гарри Босх всегда действует напрямую в обход инстанций». «С этим по инстанциям не получится. И вообще твоему мнению я доверяю больше всего. А то отдадут какому-нибудь аналитику из Академии в Куантику. Кто он, что он, один только голос в телефоне. Да еще жди потом два месяца, пока удосужится позвонить». Ты сама что бы сделала на моем месте? Ну, наверное, то же самое. А кроме того, Рэйчел, я не хочу официально привлекать к этому делу ФБР. Мне нужно только твое мнение и совет. Что за дело? Думаю, тебя заинтересует. Убийство девочки, 12 лет, в 86-м. Обвиняемого посадили тогда же. Теперь назначен повторный процесс, и я подумал что анализ психологии преступника прокурору пригодится. «Случайно не дело Джессопа, про которое говорили в новостях?» «Оно самое». По голосу Босх понял, что Рэчел заинтересовалась. «Ладно, приноси все, что есть. Тебе когда надо? У меня работа вообще-то». «Такой спешки, как тогда, в Эхо-парке сейчас нет. Завтра меня не будет в городе. Может, и послезавтра». «Ты все там же, над театром миллион долларов?» «Да. Я завезу материалы. Жду».